Глава сорок первая, в которой Альма спасает котенка, но теряет нечто ценное. У каменной лестницы, расположенной при входе в центральный зал, прямо в стене котенок Василий остановился. — Ну вот, теперь ты сама иди, а я здесь подожду. — Я могу тебя нести, если хочешь. Великодушно предложила Альма, окончательно смирившись с необходимостью терпеть подле себя представителей кошачьего племени. "Не хочу", лаконично ответил малыш. "Вдруг там и вправду призрак?" "Ну так ты никогда наверх не поднимался? Откуда же дорогу знаешь? У меня уши есть." Соб взрослой солидностью заявил котёнок и для пущей убедительности подвигал крошечными с точки зрения овчарки пушистыми треугольниками. А в этом помещении что? Не удержалась от вопроса Альма, разглядев в сизом тумане высокие до потолка шкафы с книгами и папками. Архив какой-то, безразлично отозвался маленький проводник и поторопил: "Давай быстрее, а то жарко тут и дым глаза кусает". Альма устремилась вверх, на ходу придумывая, как объяснить своё появление тем, кого она ищет, и успеет ли вообще сказать пару слов, прежде чем ей расцарапают морду. Всё-таки три кота это сила, которая при появлении незнакомой собаки может повести себя агрессивно. Оставалась, конечно, надежда, что пёс Мартин за неё вступится, но вдруг она ему не понравится. Во всяком случае, с первого взгляда ступени неожиданно закончились, приведя сыщицу в ещё один задымлённый зал. Исследовав его почти на ощупь, Альма наткнулась на лестницу, на сей раз деревянную, ветхую и скрипучую, которая хранила запах беглецов, не успевших раствориться в едкой гари. А значит, она не просто на верном пути, но совсем близко от цели. Преодолев крутой подъем, овчарка оказалась в помещении, разделенном на две части полукруглой аркой. На большом столе лежала труба непонятного назначения. Тех, кого она искала, увы, не было. Видимо, спасаясь от пожара, они уже покинули башню. В простенке под аркой находилась коморка, Заставленная стеллажами со склянками и колбами всевозможных размеров и форм, и кучей запылившихся железок, в которых угадывались детали механического человека. Здесь витал запах зелёнки, а точнее крысопофнутия. Он явно был последним, кто обследовал эту странную комнату, причём обследовал тщательно, не пропуская ни сантиметра. Заинтригованный упорством грызуна, Альма обнюхала полки, стол, кафельную печь и лист металла перед ней, который, вероятно, должен был предохранять дощатый пол от попадания углей. Питомец юного химика для чего-то забирался даже внутрь чуга. Сыщится тоже сунул туда нос, шагнув ближе и наступив на край железного листа. В то же мгновение он наклонился, и Альма провалилась передними лапами в углубление, наступив на что-то холодное. Не успев испугаться, она увидела старинный фолиант, украшенный блестящими камнями. "Тайник!" ахнула помощница следователя. "И книга наверняка важная, раз её от посторонних глаз прятали. Уж не та ли, о которой упоминал исцарапанный гражданин в очках?" Алма осторожно вытащила находку. Если бы глицы искали именно это, а сыщицкая интуиция подсказывала, что так и есть, вот она лучшая защита от кошачьего недовольства. Ещё и спасибо скажут. Ухватив ценную добычу зубами, молодая овчарка поволокла её вниз по лестнице. По мере того, как она спускалась, задымление становилось всё сильнее. и у Альмы тревожно сжалось сердце. Уж не добрался ли пожар до башни? Хотя чему тут гореть? Стены каменные, залы почти пустые. Вдруг ее поразило. Архив! Там столько бумаги! Есть, где огню разгуляться! И еще там остался котенок Василий! Страшное предчувствие подтвердилось. Архив пылыхал, а у подножия лестницы её никто не встретил. Может, убежал, понадеялась Альма, но тут же услышала жалобный писк, который шёл оттуда, где бушевало пламя. Бросив книгу, овчарка отважно ринулась на зов. Малышу повезло. Альма наткнулась на него раньше, чем на то место, где он сидел и дрожал от страха, рухнули горящие останки огромного стеллажа. Схватив котёнка, сыщется заметалась в поисках спасения. К счастью, внешнюю галерею, хотя и целиком деревянную, ещё не полностью охватил пожар. Альме удалось добраться до лестницы, ведущей на площадь, и запрыгнуть в одну из каменных ниш в стене ближнего яруса башни. Между тем безжалостный огонь накинулся на старый фолиант и сжигал его без остатка. выплюнув лишь горстку драгоценных камней сапфиров, изумрудов и рубинов